то деньги будут занимать такое место в моей жизни, в жизни папы, что они отразятся на моих отношениях с Витей. У него нет ни отца, ни матери. И если б не я, то он погиб бы в самом буквальном смысле слова. Он и погибнет, если я умру от родов. Муся с первого дня решила, что у нее мрачные предчувствия, и тотчас им поверила. — Да, умру, — Меньше, чем через год после кончины папы. О маме позаботится Вивиан. С ним вышла глупая ссора. Удивительно. У нас ссоры почти всегда по таким поводам, что ни, понять, ни рассказать потом нельзя. Но о Вите некому будет позаботиться. Поэтому я должна его устроить. Надо, кстати, купить ему подарок. Хороший, дорогой, такой, чтобы мог ему пригодиться в случае нужды, когда меня не будет. Денег в подарок он не возьмет. Кольцо ему купить, что ли? Или запонки, или булавку, как только появятся лишние деньги? Несмотря на значительное увеличение состояния, лишних денег у них все-таки как будто никогда не было. Они по-прежнему проживали весь свой доход. Вивиан и знать не должен. Но, во всяком случае, я обязана его устроить. Мусе хотелось плакать от того, что она скоро умрет от родов, от того, что она больше не любит Витю, от того, что так много странного в жизни, в особенности от того, что надо бросить все. Конечно, надо. Теперь это было бы просто гадко и глупо. Все гадко. И эти... Мои похождения и комиссия Вивиана. Все надо изменить, как я и хотела тогда в Люцерне, — думала мусь Теперь в княгине б не узнал, стучал, переговариваясь с ней, Даймлер. Глава третья Дон Педро, предупрежденный из Довилля по телефону, встретил Мусю в холле своей гостиницы, самой дорогой на курорте. Неприятной неожиданностью оказалось то, что с Альфредом Исаевичем был нещеретов. Увидев его, Муся вспомнила. Бывший богач теперь состоял компаньоном Дон Педро. Она слышала об этом еще в Париже. Альфред Исаевич был чрезвычайно внимателен, любезен. Но это был другой человек. Право, кажется, он и ростом выше стал. С улыбкой подумала мусь Одет Дон Педро был превосходно. Именно так, как полагается быть одетым на морском курорте не очень молодому, богатому человеку. Светлый костюм, шелковая рубашка с открытым воротником, галстук, пояс, белые башмаки — все так и сверкало новизной. Да-да, марь Семеновна, поверьте... — Я был совершенно потрясён кончиной вашего батюшки, — говорил он, пододвигая Мусе кресло у небольшого стола, на котором стояли кофейный прибор и рюмки с ликером. — Ведь вы в Люцерне получили мое письмо? — Да, очень вас благодарю. Мы никому тогда не отвечали. Но что вы, какие тут ответы? Ваша матушка здорова? Я понимаю, какой это был ужасный удар для Тамары Матвеевны. Нищеретов пробурчал что-то сочувственное. Он после смерти Семена сидорча не прислал ни письма, ни телеграммы. — Мама здорова, как может быть здорова теперь, но ее жизнь кончена. Дон Педро глубоко вздохнул. Он искренно жалел Тамару Матьевну. — Я понимаю. — Ваша матушка с вами в довиль Нет, она отказалась с нами поехать как мы ее не просили. — Я понимаю. Вы позвольте вам предложить чашку кофея? Здесь превосходный кофе какого я, кажется, с Петрограда не пил. Дон Педро теперь говорил не кофе, а кофей. Он обменялся с Мусей замечаниями о жаре в Париже, о погоде на море, о Довилле. Альфред Исаевич уже знал и Довиль. «Нет, я не очень люблю эти модные светские места», — тихо сияя говорил он, — «каждый вечер напяливать смокинг покорно благодарю». Нищеретов слушал его с усмешкой.